Глава пятая. Андрей. В арсенале у юной целительницы, видимо, имелся уникальный дар и редкие лекарства. Едва она вошла в мою каюту, куда-то делись и тошнота, и слабость. Правда, на их место явились нежданные и несвоевременные мысли и желания. Но что я хотел? Я молод и давно не был женщиной. Конечно же, как только организм почувствовал себя здоровым, он отреагировал на хорошенькую девушку должным образом. Я уже даже хотел принести ей извинения за неподобающую реакцию, но понял, что Олеся не обратила на неё внимания. А тут ещё и хранитель капитана сунул свой длинный кресиный нос в мою каюту. Это меня вернуло к привычному уже поганому настроению. Я ведь раньше и не догадывался, что чужие духи-хранители постоянно кружат где-то рядом, и пытаются всё, что ты скрываешь, вынюхать. Если бы мой хранитель остался при мне, он бы незваного гостя и близко не пустил. Это одна из важнейших обязанностей духов хранителей — не пускать чужих в личное пространство подопечного. Теперь же, оставшись без защиты, я старался держать с людьми дистанцию, но они так и норовили ко мне приблизиться. «О чём вы хотели поговорить, капитан?» — спросил я угрюмо, когда целительница ушла. А ведь я так и не успел я её подробно расспросить о том, зачем она заключила договор с министром. Придётся до обеда к ней зайти. Посоветоваться с вами хотел. Проскрепил пройдоха явно потомок оборотней из семейства кошачьих. На судне небольшой перегруз из-за дополнительных пассажиров. Старпому пришлось отдать свою каюту телохранителям маркизы. И вот, сверившись с прогнозами погодного мага, Я думаю, что лучше нам обойти хладный пролив через острова Бестий. Это дополнительные два дня пути, и...» Капитан поморщился. Риск нарваться на стою гарпий. Эти твари ненавидят женщины, чуют их дух издали. А на победителей целых две пассажирки. «Как думаете? Что разумнее, бой с гарпиеми или шторм?» Крыс капитана забрался к нему на плечо и с ненавистью сверлил меня красными бусинами глаз. Молчал, но я и без слов знал, что он обо мне думает. «Давай, давай, возьми ответственность на себя вместо моего хитрого потомка. Я думаю, что надо выкинуть Маркизу вместе с её охраной в море и идти по запланированному маршруту». Лениво выдал я и посмотрел на капитана насмешливо. «Не выйдет, дружочек, свалить на меня неудачу, если она вдруг случится». Капитан закряхтел. «Вы всё шутите, генерал, а я, между прочим, серьёзно, уважаемый Карл». Похлопал я его по тому самому плечу, на котором сидел дух. Крыса соскользнул но по хвосту я всё же разок попал. В морском деле я не понимаю ровным счётом ничего. Решайте сами. Я положусь на вас. Про себя же сделал пометку. Подготовиться и к кораблекрушению, и к бою. На всякий случай. Когда капитан ушёл, я бесцельно слонялся по каюте, глядя на часы, выжидал время, когда можно зайти к Олесе. Вот ещё одно давно забытое состояние. Не припоминал, когда в последний раз чего-то так ждал и мялся. И вот, наконец, когда стрелки передвинулись на нужную позицию, и не слишком рано и будет время поговорить, я постучался в каюту номер 15. Дверь распахнулась, И я на миг забыл, о чём хотел расспросить целительницу. Алиса переоделась в бледно-зелёное кокетливое платье и собрала густые каштановые локоны в высокую прическу. И, кажется, что-то сделала с глазами и губами. Они казались выразительней и не отпускали взгляд. Юная целительница в дорожном костюме была хороша, а сейчас так и вовсе вызывала острое желание развернуть корабль и, вернувшись в порт, спрятать её от опасных приключений. Просто потому, что такая трепетная красота не должна рисковать собой. Что-то случилось? Вам плохо, генерал? нужно лекарства? Встревожилась она и потянула меня в свою каюту. Её попугай яростно забил крыльями, привлекая внимание подопечный. Но ценных советов вслух не давал. Вот ещё тоже огромный плюс к её чуткости. Наверняка это она попросила духа при мне помалкивать. Нет, Олесе, со мной всё в порядке. Я хотел с вами поговорить. С огромным усилием получилось сказать строго, а не мягко и ласково, как хотелось. А ведь и я хотела, но отвлеклась. Заявила Олеся и собралась куда-то бежать, но я поймал её за руку и поднял ладонь в восстанавливающем жесте. Сначала я. Отрезал, а то опять с мысли собьёт. Это может. Внимательно выслушаю всё про ваш договор с герцогом Горским, Олеся. Вы должны были сами и сразу мне о нём рассказать. Целительница сникла. Потупилась, слегка покраснела. А потом решительно подняла на меня взгляд. Расскажу. Но и вы мне расскажете, что забрали из склепа королевы-ведьм. Это важно. Откуда она знает про камень? Так. Стоп. Вот так разговоры и уходят в другую сторону. Договорились. Так что это за история со свадьбой? «Присядьте, генерал». Гостеприимно махнула рукой в сторону стула Олеся. Я сел, а она осталась стоять, словно ученица у доски. Помяла руки, покосилась на попугая и в конце концов поведала мне историю о том, как пыталась получить лицензию и попала в ловушку Горского, а потом, пытаясь из неё выбраться, ещё и разболтала про наш поход. В итоге подписала договор, по которому министр отказывается от всех притязаний на неё, возвращает имущество и выплачивает щедрую компенсацию в обмен на 10 рецептов из книги жизни. Но если вдруг никакой книги и рецептов она ему не предоставит, то всё, придётся забыть о целительской практике, выйти замуж и родить как минимум троих детей. К концу рассказа я сидел закрыв лицо ладонью. Когда Олеся замолчала, я убрал руку и гневно уставился на её хранителя. «А ты куда смотрел?» Рыкнул на попугая. Тот недовольно задрал клюв к потолку, но всё же процедил. «А ты думаешь, она меня слушает?» У неё розовые очки и твёрдая уверенность, что вокруг все честные и порядочные. У меня сердце кольнуло от непонятной эмоции. Как будто смешались досада на то, что умудрился связаться с такой наивной дурочкой, и радость от того, что она пришла ко мне. Теперь-то я за ней присмотрю и не позволю вляпаться в очередную неприятность».